Глава четвёртая. Цвет Элсинор состоял из двенадцати женщин, которые были в состоянии много проигрывать в бридж. Миссис Больфем, которая едва ли могла рискнуть на это, и которая была одновременно и умелой и счастливой бриджисткой, настаивала на умеренных ставках. Другие члены этого избранного кружка были жёны двух банкиров, женой трех поставщиков и двух маклеров ведших дела в нью йорке и проводивших ночь в альсеноре эти дамы считали долгом чести обедать в семь часов одеваться по моде и соответственно всякому случаю посещать в нью йорке все выдающееся куда только можно было проникнуть случайно наносить визит в европе читать модные романы и присутствовать на симфонических концертах излишне добавлять что основой общественного величия каждый из них был большой дом пышного типа, особенно свойственного богачам старых общин, дом полукирпичный, полудеревянный, незначительный, безличный и лишённый стиля, а также великолепный лимузин. Дом возвышался среди луга, покатого к улице, незащищённого даже буксовой изгородью и неотделённого от соседних земель. Гараж, едва ли менее вычурный, чем дворец, был также обращен на улицу, чтобы его все видели. В Альсиноре, пожалуй, нельзя было найти лошадь. Такси ожидали приезжающих на станции, а те, кто не мог себя завести роскошного автомобиля, покупали и довольствовались недорогой циклонеткой. Миссис Больфен выделила это ядро по стратегическим соображениям но это, конечно, не означало, что она или все другие не были олицетворенной любезностью к остальным, менее отмеченным судьбой. Действительно, нельзя было устроить развлечение в большом размере только для двенадцати семейств, в особенности, если половина из них была бездетна, и список приглашенных на большие вечера в городе с населением в пять тысяч приближался к нескольким стам. Много говорила в пользу врожденного благородства этих альсинорских богачек, читавших с одинаковым вниманием Нью-Йоркскую светскую хронику и известия о войне, то, что они без всякой борьбы подчинились доминирующему влиянию женщины, у которой никогда не было мотора, и доходы мужа которой часто отклонялись от нормы. Но миссис Больфен превосходила их не только в непоколебимости стремлений, но и в том, что ее семья была так же стара, как и само графство Брабант. Дауберны никогда не служили в так называемом кавалерийском полку, состав которого пополнялся теми избранными, которые живут в старых колониальных домах, преобразованных теперь в большие имения и распространивших свои корни и ветви в Нью-Йорк. Но никто не оспаривал прав Даубернов называться капитанами пехоты. И у миссис Больфем, единственной представительницы по прямой линии, было два богатых кузена в Бруклине. Изредка доктор Анна принимала участие в бридже, но играла она плохо, и когда в субботу у нее находилось время, чтобы провести его в загородном клубе, она предпочитала, сидя в глубоком кресле, наблюдать за молодежью, танцующей, флиртующей в ожидании ужина, отличающегося своей непринужденностью. Сама она никогда не танцевала, но любила молодежь, и вид детей, превратившихся в юношей, доставлял ей острую радость старой девы. Курносая, веснущатая, неуклюжая школьница быстрым скачком превращалась в стройную американскую красотку, вооруженную всеми преувеличениями последней моды. Она также искренне одобряла, но по причинам гигиены, когда танцевали женщины ее поколения, даже на многолюдных вечерах, но при условии, чтобы их партнеры не были слишком молоды, а их формы слишком грузны. Миссис Больфем и доктор Анна приехали в клуб вскоре после четырех часов. Молодежь толпилась роями везде, внутри и снаружи. На веранде сидели около двадцати почтенных матрон, вязавших для бельгийцев нескончаемые принадлежности туалета, всегда, казалось, остававшиеся на той же степени прогресс. Миссис Больфем, которая сама ввела это обыкновение, сегодня не взяла работы и прошла прямо в карточную комнату, но ее партнеров еще не было, и она развлекла своих нетерпеливых друзей только случившимся домашним эпизодом. «Вы знаете, у меня немка-служанка, — говорила она, снимая манто и садясь к столу, — славное создание и чудная работница, но медлительная и тупа до невероятия. И все-таки даже самая тупая крестьянка может затаить злобу. Как вы знаете, по вчерашнему мучительному опыту, я прочла целые тома про войну. Большинство из них — это просто насмешка на данные, давшие мне список, определенного антигерманского направления. Однажды, когда Фрида убирала комнату, я заметила угрюмый вид, с каким она глядела на заголовок главы. Конечно, она читает по-английски, так как пробыла здесь уже несколько лет. Третьего дня, когда я вязала, она спросила, для кого это? И я, конечно, не скрыл, что для бельгийцев. Тогда она рычащим голосом задала вопрос, почему я не делаю этого для бездомных жителей Восточной Пруссии. Кажется, она сама оттуда и недавно получила письма с описанием всех ужасов. Я редко вступаю в разговоры с прислугой, так как в нашей стране мы не должны допускать малейшей фамильярности, если хотим, чтобы они работали. Но так как она насупилась и, видимо, желала, чтобы в тот момент надо мной разорвалась шрапнель, И так как она уже третья за пять последних месяцев, я сказала в примирительном тоне, что корреспонденты обращают мало внимания на Восточный театр войны, но так истерзали наши чувства Бельгии, что мы считаем себя обязанными сделать, что можем. Потом я ее спросил. Действительно, мне хотелось узнать, неужели ей не жаль эти тысячи страдающих женщин и детей только потому, что они жертвы Германии? У нее большое кроткое лицо, с толстыми губами, маленькими глазами и едва заметным носом. Обыкновенно такие лица не могут быть выразительными. Но когда я задала ей этот вопрос, ее лицо вдруг окаменело. Не скажу в своей жестокости, но в своем отрицании всякой человеческой симпатии. Без единого слова она потащилась, извините за выражение, прочь из комнаты а завтрак в этот день был сожжен, и я должна была приготовить другой для бедного Давида. не знаю, она это сделала нарушенно. Боюсь, что придется ее отправить. — Я бы так и сделала, — мудро сказала миссис Баттель. Она, вероятно, шпионка и, конечно, очень умна. — Да, но какая работница, — сказала миссис Больфем со вздохом. — А так как она у меня одна... Запоздавшие любительницы бриджа суетливо вошли, и игра началась.